Глава 17. Ведущая секретных королевских кадеток навстречу интригам, тайнам и опасностям придворной жизни. Вполне вероятно, есть и третий вариант. Вздохнула Терлин и покосилась на сладко спящую на переднем сиденье котеллу. У маркизы Зайбера обнаружилось очень полезное для путешественника качество. В карете ее неодолимо клонило в сон. Не прошло и четверти часа, как вертевшаяся на своем диванчике брюнетка не в первый раз прикрыла платочком невольный зевок и виновато попросила простить ее за неучтивость и позволить немного подремать. «Мне кажется, ты немного переигрываешь, Катя», — усмехнулась Бетриса. «Тут за нами никто не наблюдает, а если ты поспишь сейчас, то определенно будешь бодрее всех по приезде». «Ты правда так считаешь?» — откровенно обрадовалась Кателла. Тут же сбросила дорожные туфельки и устроилась поудобнее. А еще через минуту сладко засопела, да так и спит до сих пор. «Возможно, 4 четвертый, и пятый» пожалуй, плечами Бетриса в ответ на слова воспитанницы. Но одно мне кажется явным. О том несчастье, которое случилось или должно случиться, королева узнала уже в пути и тут же вызвала нашего разбойника. Поэтому я могу сделать еще один уверенный вывод. Ее величество не просто доверяет ему важные тайны. Все значительно серьезнее. Она всецело полагается на него, когда речь идет о самом главном потому фания и предупредила чтобы мы себя не выдавали и думаю теперь я могу точно сказать в чем будет заключаться наша работа но по крайней мере важнейшая ее часть мы будем королевскими шпионками какое ужасное звание поморщилась стерлина но пусть будет разведчицы фыркнула бет не придирайся к словам лично мне эта работа даже нравится похожа на игру в фанты Главное не заиграться и помнить, противник очень хитер, раз Ее Величество решилось на такие меры. Как только приедем и найдем укромный уголок, сверим наши выводы. Но мне кажется, сестры Эдора думают так же. А меня беспокоит, не заинтересуется ли этот враг, почему мы приехали все вместе. Думаю, Ее Величество уже обмолвилось, словно случайно, разумеется насмешливо пояснила Бет, как обрадовались первому жалованию ее новые фрейлины и тут же упросили позволить им заказать у Белошвея Ганрельского монастыря несколько нарядов. Как всем известно, королева питает особую слабость к обители, где провела в обучении несколько самых лучших лет жизни. «А как мы будем отвечать, если начнут спрашивать, например, какая погода в предместье Ганреля?» – нахмурилась Терри. «Может, нужно заранее договориться?» «Не может», – категорично отрезала Бетриса. «Ты не поймана с поличным, воришка, и потому никогда и никому не отвечай на подобные вопросы. В крайнем случае, если беседа зайдет в присутствие королевы или принцев, отшутись и переведи разговор на другое. Но того, кто будет слишком интересоваться подробностями, стоит запомнить». «Чем больше я тебя слушаю, тем сильнее убеждаюсь, что ничего у меня не выйдет. Мужчины всегда казались мне чуждыми и слишком непонятными существами. Не такими, как папенька. А ведь враги будут стараться нас нарочно запутать, менять одежду и все такое». «Терри, а вот сейчас ты не права. Фаня ведь не зря по вечерам заставляла нас решать головоломки и искать отличия в картинках, тренируя внимание». И ты на этих уроках ни разу не отстала от октябрины и августы. Поэтому я не сомневаюсь. Для тебя не составит особого труда определить того, кто проявит неестественный интерес. Как бы мне еще отличить, какой интерес странный, а какой самый обычный? Невесело хмыкнула Терлина и, давая понять, что желает помолчать, отвернулась к окну, за которым уже отгорал яркий южный закат. Легко говорить про мужчины и их привычки Бетриссе, после того, как она несколько лет отслужила фрейлиной и всякого наслушалась, да и повидала. А вот как ей, Терри, определить с уверенностью, говорят мужчины комплименты от чистого сердца, либо пытаются выведать королевские тайны? Или и того хуже, просто ловят в свои сети глупую бабочку? Если она даже случившееся два месяца назад сочла мелочью, и о монетке, показанной ей разбойником, вспомнила лишь сегодня утром в саду, когда запела старинную песню. Да и то не сразу поняла, откуда пришло назойливое ощущение уже пережитого. Сад, старая песня, неожиданно возникший прямо перед ней мужчина. Все сложилось в уме гораздо позднее, когда они уже катили в этой карете вслед за экипажем, уносившим в королевский летний дворец сестер Сарнских и княжну. Теперь Терри абсолютно уверена, Это именно разбойник был тогда в саду её родного замка, в старых сапогах и обтрёпанном капюшоне, низко надвинутом на бородатое лицо. «Эх, и дивно же вы поёте, ваша светлость!» Низко кланяясь, расхваливал её невесть, откуда взявшийся незнакомец. «Даже сам не заметил, как перелез через ограду. Помилуйте бедного паломника, не велите казнить». «Да кто собирается тебя наказывать?» Возмутилась Терлина, оглянулась в ту сторону, куда указывал грязный палец бродяги и увидела бежавших к ним сторожей конюха, грозно махавших вилами. «Никто тебя не тронет. Лови вот, да иди своей дорогой, а в следующий раз будь повнимательнее». Достала из кармана одну из двух мелких монет, которая носила на всякий случай и бросила пилигриму. Тот поймал дар с удивившей маркизу легкостью, и стремительно исчез за кустами, заставив девушку запоздало засомневаться в правдивости его слов. Но тут прихромала печальная Сюзи, и Терри, как всегда при виде сестренки, вмиг отмила все собственные заботы, напрочь забыв про странного путника. В Белингорг одетки прибыли незадолго до полуночи, и, вопреки опасениям Терлина, пытавшаяся рассмотреть королевское поместье при бледном свете фонарей, надолго у ворот не задержались. Что послужило причиной покладистости, несвойственной придирчивым королевским егерям, Фрейлин не интересовало. Все устали, проголодались и жаждали умыться. Несмотря на распахнутые в каретах оконца спасение от жары эта мера не приносила. «Надеюсь, здешняя домоправительница еще не спит», бормотала дура, бредя к крыльцу вслед за Августой. Иначе придется устраиваться где-нибудь в гостиной. Не может такого быть, успокоила ее Бетриса. Когда прибывают важные гости, королевская охрана обычно подает мажордому сигнал или отправляет посыльного. Эти правила завела ее величество Зонтария и наказывает ослушников очень строго. И она оказалась права, не успели кадетки преодолеть широкое крыльцо, как дверь распахнулась, и появилась женщина средних лет в простом платье со связкой ключей у пояса. «С прибытием!» — радушно заулыбалась она, вмиг определив знатность и состоятельность девушек по их нарядам и украшениям. «Я Аньята, домоправительница. Проходите ваши светлости, комнаты для вас уже готовы». «Для вас письмо, ее величество». Бетриса подала ей конверт и кротко опустила взгляд и тут же подняла, принявшись внимательно изучать просторный приемный зал, в который они попали, едва войдя во дворец. Все как обычно. Высокий потолок, внушительная арка, ведущая в следующий зал, и по обе стороны от нее рукава, ведущие на второй этаж лестницы. По периметру второго этажа зал опоясывала внутренняя галерея, опирающаяся на широкий круг колонн и защищенная резными перилами. «Простите», — расстроенный голос домоправительницы чуть дрожал, — «это моя вина, не поняла распоряжение ее величества. Сейчас отправлю служанок готовить вам другие комнаты на третьем этаже, а пока могу предложить умыться и перекусить в гостевых спальнях второго этажа, но если пожелаете провести там одну ночь...» «Мы готовы подождать». «Показывайте, где умывальня». Стрельнув в нахмурившуюся Августу предупреждающим взглядом, также кротко улыбнулась старшина и первой двинулась за направившейся к лестнице домоправительницей. «Кстати, я герцогиня Бетриса Лаверна». Эти слова оказали на Аньяту неожиданное действие. Она споткнулась о ковер, отпрянула в сторону и схватилась за стену. «Что с вами?» — нахмурилась Октябрина. «Вам плохо?» «Нет, я просто задумалась», — лепетала женщина, но посеревшее лицо выдавало неискренность ее утверждения. «Извините, пожалуйста, ваша светлость. Проходите на второй этаж, пользуйтесь любой умывальней. Там пока все спальни свободны, а ужин сейчас накроют в соседней с этим залом столовой». «Я пришлю за вами горничную». Развернулась и, чуть пошатываясь, побрела в обратную сторону. «Мне кажется, нужно с ней поговорить», — не выдержав, бросилась вдогонку Терлина. Догнала Анияту и, ухватив за локоть, заглянула ей в лицо. «Вы пытаетесь от нас что-то скрыть», — укоризненно пожурила маркиза домоправительницу, обнаружив, что ее щеки залиты слезами. «Или боитесь, что мы пожалуемся королеве?» «Успокойтесь, пожалуйста, никто из нас и слова не скажет». «Спасибо, но я не из-за этого». Поспешно вытирая платочком лицо, принялась оправдываться та. «Просто расстроилась. Когда-то моя семья и я сама служили у герцога Лаверна, и я очень уважала и родителей его светлости, и его самого. Пусть будет милостиво к нему святая тишина». «Хороший был человек». «Что это значит?» Пораженно нахмурилась догнавшая воспитанницу Бетриса. «Мой муж умер? Когда? И откуда вам это известно?» «Как муж?» — остолбенела домоправительница. «Он же был болен». «Все ясно», — вынесла вердикт, подошедший Октябрина. «Вы просто друг друга не поняли». «Дядюшка Тайвер выздоровел, женился и теперь пребывает в самом прекрасном расположении духа. А я герцогиня Сарнская и просто мечтаю получить хоть стакан молока и булочку». «Ох, простите!» то исчезла с необыкновенной для ее возраста скоростью, а кадетки побрели наверх, поглядывая на непривычно задумчивую Бетрису. «Какой странный, однако, человек мой муж!» Пробормотала она, входя в первую же комнату. Одни считают, что у него невыносимый характер. Другие чуть ли не в обморок падают, узнав о мнимой смерти его светлости. «Ты еще не знаешь точки зрения его троюродных племянников», — едко заметила Августа. «Могу поспорить. Они сейчас всей толпой проклинают дядюшку за неожиданное выздоровление». «Вот как? А вы с Октябриной?» «Мы не кровные родичи, нам из его наследства и монетки бы не перепало», устало отмахнулась Октябрина. «Кроме того, наш папенька искренне ценит своего троюродного кузена, а мнению его светлости герцога Сарнского мы верим». «Приятно слышать. Хотя я и не собираюсь встречаться с дорогим супругом в ближайшие три года, но хотелось бы заранее знать, чего ждать от этой встречи». Беззаботно усмехнулась Бетт, Но Терлина не поверила этому наигранному легкомыслию. Но вслух ничего говорить не стала. Ведь и действительно, смешно в их положении волноваться о каком-то неведомо где живущем мужа.